Цайли Ли усмехнулась и ответила Ян Ран. «Значит, ты согласна его поцеловать, если он будет победителем?» «Он ублюдок! Как я могу?» Джи Ян Ран стала одновременно и безумной, и застенчивой. Она схватила Цайли Ли и пригрозила. «Маленькая девчонка, подожди, увидишь, как я тебя приручу!» Цайли Ли начала молить о пощаде, но Джи Ян Ран продолжала щекотать ее до тех пор, пока та не начала задыхаться от смеха.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 «Ага, визит продлится пять дней и четыре ночи. Ого, в этот раз я точно буду участвовать в конкурсе». «Ха, какой смысл? Это точно сделано для парня Джи Ян Ран. Наверное, это будет их медовый месяц». «Все возможно, но иногда люди ошибаются. Что если в этот раз парень Джи Ян Ран не сможет так хорошо сыграть? Ха, он победил Лию Фэна на 20 очков».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 И страшная вращающаяся пила с огромной скоростью приближалась к билдеру. Потрясённый Хансень начал двигать руками на максимальной скорости, манипулируя билдером, чтобы уклониться и избежать атаки Портера RS. "Хорошо", взволнованно воскликнул Ло Саньян. Он начал отлично контролировать Портер RS, чтобы начать сумасшедшие атаки против билдера.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 Джи Ян Ран не желала верить ему. «Факультет стрельбы из лука, корпус Е-10, комната 304», — Хансень улыбнулся. Джи Ян Ран на минуту задумалась, потому что путь к общежитию Хансеня действительно шел этой дорогой, его корпус находился сразу за ее. «Факультет стрельбы из лука, понятно, почему тебя приняли в нашу академию. Ты мошенничал в игре, и то же самое сделал на вступительных экзаменах», — сказала Джи Ян Ран.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 он не оправдывал введение боли, поэтому выглядело нереальным то, что он мог получить хоть какой-то приз. Глава 142. Приглашение от Ло Саньяна. Сначала Ло Саньян хотел убедить Хансена присоединиться к его обществу Варфреймов, но занялся другим делом. Когда он разобрался со своим вопросом, то тут же отправился в академию и пошел в общество мощных Варфреймов.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 собираясь ее перевернуть. «Ты не знаешь предела, не так ли?» Хан Сень отодвинул руку парня. Тот свирепо уставился на хансеня «Что ты делаешь?» Хан Сень посмотрел на Ли Юфена и, улыбнувшись, сказал. «Я просто хочу знать, имеешь ли ты право представлять всех? Если нет, то пусть кто-то другой это сделает». Худой человек взглянул на Ли Юфена. Хотя он был уверен в себе, все же он не был уверен, что имеет право представлять Ли Юфена.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 Как Хан Сень это сделал? Участники общества «Руки Бога» всегда играли в эту игру, и здесь ключевыми факторами были скорость и зрение. Если она научится методу, который использовал Хан Сень, то станет непобедимой в этой игре. «Просто поужинать и кино?» – спросила Джи Ян Ран. «Да», – Хан Сень улыбнулся. «Ладно, тогда согласна. Теперь скажи, как ты это сделал?» – немного поколебавшись, произнесла Джи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 Выстрелил еще два раза. Но это было бесполезно. Муравей был уже на расстоянии менее чем 600 футов от него. Сердце линь Линьбэйфэна стучало уже в горле. Но Хансень стоял на месте, как скала. Внезапно на всем его теле появилась красная броня, а на главе рубиновая корона, и даже его волосы стали светлыми. Хансень сделал паузу, его ярко-красные глаза уставились на фантомного муравья.